Не надо покупать кота в мешке. Недовольное письмо. Что-то вы размыто, Влад. Какие-то состояния. Вот побуду три дня на семинаре. Деньги с небес появятся. Нервы в порядке будут. Алкаши пить бросят. Сексуальность увеличится. Еще много чего. В общем, очень уж все на сказку похоже. Иммигры советуете читать. Я вот четыре книжки уже прочитала. Тут сказки еще похлеще вас выдумывают. С меня хватит. Знаете, у меня папа математик, мама учитель физики, у меня самой высшее техническое образование, программист. Короче говоря, во всех ваших рассуждениях я сильно-сильно сомневаюсь. Екатерина, 23 года, Санкт-Петербург. Я не так давно песенку на улице слышал, а у тебя же мама педагог, а у тебя же папа пианист. Какой ты нафиг танкист? Катюша, деточка. Поздравляю тебя с верхним образованием и солидной бумажкой под названием диплом. Неплохо было бы, если бы ты поделилась, сколько процентов от полученных знаний ты используешь на своей работе. Да, сам по себе диплом это нормально, при условии, что у тебя есть ясная цель, и ты счастливо, внутренне спокойно живешь и искренне радуешься. Вот у некоторых по два диплома, так им мало. В третий вуз собрались, полагают, что это решит все их проблемы, финансовые в том числе. Да на себя надо рассчитывать. И у меня есть верхнее образование, инженер радиосвязи, согласно бумажке. Так что как преподает в высшей школе распространение радиоволн, в курсе. С другой стороны, известны факты, что были люди, которые до опубликования открытия электромагнитной волны говорили. что возможно передавать голосовые сообщения на большие расстояния, но почему-то многие из них оказались кто в психушке, а кто в тюрьме за шарлатанство. Просто наука того времени не могла объяснить этого. То же самое было с самолетами, известный факт: братья Райт США на испытание аэроплана пригласили 200 корреспондентов, ни один не явился. Так как ученые того времени опубликовали статью о том, что удельный вес фанеры и металла больше воздуха, и этот дребедень никогда летать не будет. Через какое-то время, правда, все объяснили, аэродинамические силы и так далее и тому подобное. Просто мысль некоторых людей порой на десятилетия, а может и столетия, опережает современные науки, и описываемые ими события выглядят как фантастика. Катя, хочешь эксперимент? Закрой глазки на одну минуту и за эту минуту представь самые яркие события своей жизни. Времени хватило? А теперь, уважаемые читатели, кто примерно в два раза старше, проделайте то же самое. Уверен, что вам и минуты хватит. И тебе, Катя, еще через 23 года, то есть в 46 лет, минуты хватит. А если ты прибавишь еще двадцать три, то тебе будет шестьдесят девять. Точно не знаю, но думаю, эта цифра больше средней статистической жизни по России. Это я к чему? Жизнь-то на самом деле очень коротка. И прожить ее можно. Коротко весело, или коротко грустно. В общем, успокойся, Катюша. Если нет внутреннего зова, если тебя ничего не заинтересовало, не надо никуда приезжать. Хочется прожить всю жизнь в сомнениях, но так это ж твой выбор и твое право. И ты сама принимаешь это решение. Вот только когда пройдет еще два срока по 23 года, не пожалеть бы о бессмысленно потерянном времени и упущенных знаниях. Если ты живешь в раю, созданном тобой, и тебя все устраивает во всех отношениях, то значит все нормально. Но судя по тону письма, это не так. Подобных писем шесть. Эти читатели все в сомнениях, и смысл их писем не будем покупать кота в мешке. Так мало того, что у них сомнения, один из видов страха, они еще и спят на еву. Об этом Оша очень подробно и понятно говорит. Пробуждаться пора, уважаемые. Итак, для сомневающихся, скептиков, ворчунов, неврастеников, публикую приглашение в стиле Норбекова. Внимание! Приглашаю на семинар на тему «Как изменить себя, не изменяя себе». Подписчикам рассылки с обрезанным чувством юмора, сомневающимся во всех людях, тем, кто знает, что все люди – сволочи, кто слишком молод или слишком стар, нервным и беспокойным, с гипертрофированной обидчивостью, глотающим горстями таблетки, пьющим горькую до освинения с горя, зарплаты или радости – Кто разведен или намеревается разводиться, кто знает, что нельзя честно зарабатывать, чтобы удовлетворить все свои запросы, а также слабосильным в сексуальных отношениях приходить на семинар, где вас обучат, как со всем этим разобраться, не рекомендую. И хотя это все решаемо, делать вам на семинаре нечего. Жить, а не существовать. Не публиковал раньше подобных писем, но они начали учащаться, поэтому читаем. Вы так загадочно пишете. У меня периодически бывает то неуверенность какая-то в себе и муже. Мне кажется, что у него женщина какая-то появилась. То нервозность, за ребёнка волнуюсь. Ему всего четыре годика, а вокруг столько опасностей. Иногда вообще какая-то то ли лень, то ли депрессия. Даже ходила к профессиональному психологу. Да что-то плохо помогло. И вообще мы оба с мужем инженеры, и зарплата не очень. Остановиться лавочником, торговшем, как-то стыдно. Для этого что ли я пять с половиной лет училась? А с другой стороны на юге уже пять лет не были, просто не на что. Вы что, это все можете исправить? А рассылки мне ваши нравятся, настроение поднимают, взбадривают. Спасибо вам, Марье. Тональность письма Марии наводит на грусть. Человек по сути не живет-то существует. Если ничего не предпринять, такой дискомфорт в итоге может сломать человека и привести к апатии, депрессии. По поводу мужа стыдно ему быть лавочником. Так задайте ему вопросик. А не стыдно, что его семья не имеет средств даже на отпуск? Многие годы занимаясь психоанализом, я знаю статистику и сам проводил опросы. Цифры получаются такие. Более 90% мужчин и периодически или регулярно встречаются с другими женщинами. Но многие жены даже не удосуживаются задать себе вопросы: а почему это происходит? В чем причина? Что его не устраивает во мне как в любовнице? И чем так привлекла его другая женщина? Мария, предлагаю вам задать себе эти вопросы и ответить на них. Можно, собственно, задать их и мужу. Кстати, по разным данным анонимных опросов, и 50-75% женщин имеют любовников. Я сам проводил опрос в Екатеринбурге среди женщин, имеющих свой бизнес и высокооплачиваемых сотрудниц крупных фирм. У меня получилась цифра в районе 70%. Задавал им вопрос, почему. Ответы были разные, но основная масса отвечала примерно так: до «Да、свой так себе. По поводу профессиональных психологов: как-то я проводил семинар в Екатеринбурге для группы лекторов, которые как раз читают лекции по психологии в вузах. Так они в итоге со мной согласились, что довольно часто современная психология это манипуляции. А также из личного опыта: отдыхал с профи детским психологом в одной компании и наблюдал, как она общается со своими родными детьми. Это и крики переходящие на виск, и подзатыльники каждые полчаса, даже описывать противно. К такому психологу я бы не пошел и уж тем более не отдал бы своего ребенка. А в общем-то она на хорошем счету, дает рекламу, собирает группы. Вам бы, Мария, найти человека, вставшего на путь мастера нетрадиционных знаний или осмелевшегося стать мастером. Сейчас эти науки так пошли в рост. Что вполне возможно через каких-нибудь пятьдесят-сто лет будут называться традиционными. В общем, Мария, вы пока существуете, а пора начинать жить. И не завтра, а сейчас, немедленно. Приступая к нахождению внутренней причины и делая шаги к ее устранению, лучше письменно сформулировать причину, главную причину, ту, которая мешает вам жить так, как хотелось бы. Надеюсь, что вам понятно. После того, как найдете причину, необходимо сразу приступать к действиям. Как ваш ребенок учился ходить? Шаг, второй, третий, и через неделю стал бегать во всю. Такие разные письма об одном и том же. Здравствуйте, Влад. Скажите, а как можно создать состояние предприниматель? Заранее благодарен за ваш ответ. К.В. Писал об этом много раз разными словами. Дело в том, что у меня нет ни малейшего намерения утаить или скрыть какую-то информацию. Просто ощущения из области чувств нельзя выразить словами так, чтобы это было понятно человеку, который сам не испытывал этих ощущений. Я каждый раз во время семинаров задаю людям вопросы о совершенно понятных всем вещах. И ни разу никто точно не объяснил ни одного понятия из области чувств, чтобы это было понятно несведущему человеку. Я ведь просил вас, уважаемые читатели, ну чтобы кто-нибудь описал, что такое состояние опьянения, злости, ревности, счастья, спокойствия, раздражительности и так далее. Ну хорошо, того, что в первый раз может произойти. Ощущение первого поцелуя помните? А первого оргазма? о момента окончания школы, о первой победы. Впрочем, последовательность может быть и другая. Так вот, состояние – это есть состояние внутреннего ощущения. Поэтому исходя из того, что каждая мысль, сказанная вслух, есть ложь, так и каждое описание какого-либо состояния тоже есть ложь. Но в общем случае состояние предприниматель – это победитель, личность, удача, успех. Могущество, творчество, сила, воля, вера в себя, легкость исполнения, ответственность, честь, свобода. Это все было лирическое отступление. А теперь ответ на вопрос: как создать? Возвращаемся к любимой речке, чтобы научиться плавать. Состояние пловца лучше, если с вами будет тренер по плаванию, но можно и без тренера. Правда, это может получиться значительно дольше по времени. А можно смотреть на других пловцов и повторять за ними движения, и время от времени у них что-нибудь спрашивать. Так вот, при создании состояния предприниматель неплохо пообщаться с действующими предпринимателями, и рано или поздно вы перехватите от них это состояние. Это происходит аналогично тому, как если на концерт какого-нибудь юмориста Которые нравятся лично вам. Вы почему-то пришли в плохом настроении, а во время концерта, видя, как все вокруг заливаются заразительным смехом, вы тоже перехватываете состояние всеобщего веселья. И вот ваше состояние изменилось. Либо создать состояние предприниматель возможно при обучении на семинарах или тренингах людей, которые сейчас сами предприниматели, либо когда-то ими были в прошлом. А вот другое письмо о другом состоянии. Влад, привет. Я очень и очень рада получить твоё послание. Благодарю за искреннее участие. Его ведь не часто встретишь. За заботу. К сожалению, доступ к компьютеру я могу получать только по будням, на работе. Поэтому я отвечаю не сразу. Да, Влад, если честно, я ведь имею очень смутное представление о том, кто такой Оша. А торопиться нельзя, это точно. У меня на самом деле был очень трудный и длинный путь к забытому знанию и осознанию. Падала, поднималась, умирала, возрождалась. До того не понимала себя, что через три самоубийства прошла. Очень много раз лежала в больнице с психическими нарушениями. В последний раз даже поставили вялотекущую шизофрению. Ну все, сказала себе, хватит. Отныне я здорова. Никаких таких диагнозов, никаких болезней у себя не признаю. И начала возрождение. Ведь именно диагноз и множественное отчаяние заставили меня подняться. С удовольствием буду продолжать читать твои рассылки. Всего светлого, Вика. Ну как, ребята? Впечатляет? Разве это не полное подтверждение таких фраз, как человек всё может сам? И это касается абсолютно любой области нашей жизни. Быть может, уважаемые читатели, для начала, восприняв любую проблему, сказать: все, баста, хватит, и начинать действовать прямо сейчас. Не первый раз повторяю, что ат и рай не на небесах, он ближе, он в вас самих. А внешнее равно внутреннему. Какой мир вы создаете вокруг себя, в том и живете. И только в ваших силах изменить его.